Глава сороковая. Я держусь. Катерина. Я стою за стойкой регистратуры, держусь из последних сил. Усиленно пытаюсь сделать вид, что все в порядке, хотя самой хочется кричать в голос из-за того, что приключилось со мной этим утром. И тут мне начинает названивать мама. Активно так звонит, почти беспрерывно. Я бы даже сказала профессионально-доставальщически. Четко понимаю, по какому поводу. «Мам, я на работе, давай быстро!» «Прошу ее!» «Ты по что меня без внуков опять оставлять собираешься?» Охает она в трубку. «Ты что, с этим Иродом сошлась? А Славик, такой пригожий мужчина!» «Ну понятно, залезла в блог, начиталась!» «Она не первая, кто мне позвонил за утро по этому поводу!» «Одно радует Антон, у нее теперь ирота а Слава пригожий!» «Понравился ей мой бойфренд, не зря потратил время и отвез ее домой в вечер знакомства!» «Мам, меня взломали!» – шеплю в трубку. «Скорее всего, Антон! Это не я писала!» «Так удали!» – кричит она недовольно. «Плюй на работу, иди удаляй! Что ты клювом щелкаешь? Сейчас слава увидит, и все! Прощай, любовь!» «Здравствуй, капитан Очевидность!» «Как будто мне эта светлая мысль не приходила в голову! Очень даже приходила! Вот только не могу никак вернуть доступ к аккаунту! Пароль изменен, и мой телефон, похоже, больше не привязан к страничке! Что делать ума не приложу!» По дороге на работу сгрызла себе по этому поводу все ногти. И без разницы, что я бросила эту дурную привычку еще в школе. «Мам, я не могу зайти в блок. Пароль поменяли. Короче, трэш». «Так позвони Антону, пусть скажет тебе пароль. Вытряси из него душу, в конце концов». Я звонила, признаюсь скорбным голосом. Раз пятьдесят набирала, он вне зоны. Сто процентов специально скрывается от меня. «Кстати, а что у тебя, нет бэкапов?» Вдруг спрашивает мама, причем очень удивленным голосом. «На секунду подвисаю. Во-первых, потому что она вообще знает такое слово, как «бэкап», а во-вторых, потому что считает, что они у меня должны быть». «Каких бэкапов? Да о чем вообще?» – спешу уточнить. В фильмах всегда показывают, что базы данных хранятся в бэкапах. Там же всякие пароли и коды, разве нет?» Она вообще понимает разницу между страничкой в соцсети и базой данных? Мне очевидно, что она несет бред. Абсолютнейший и совершеннейший. Но маме же так не скажешь. Это вообще не о том, пыхчу в трубку. А мозг вдруг цепляется за случайно оброненное ею слово. Код. Неожиданно я вспоминаю, как примерно год или полтора назад отсылала себе на почту резервные коды доступа к аккаунту. Сделала это по совету одной из блогерш. Надо же, в упор забыла. Точнее, была слишком занята тем, что названивала Антону, ведь стопроцентное то он начудил, больше попросту некому. Мамочка, спасибо тебе, люблю, целую и чмок. И тут же отключаюсь. Так, резервные коды. Пользуюсь тем, что в фае затишье, лезу в почту, спустя какое-то время нахожу триклятое письмо с кодами. Все-таки как хорошо, что я догадалась их себе отправить. Вуаля, и я снова хозяйка в собственном блоге. Прошу напарницу Настю меня подстраховать и иду в туалет, чтобы иметь возможность сделать все необходимое. Закрываюсь в кабинке с телефоном в руках. Тут же открываю настройки своего профиля, меняю привязанный телефон обратно на свой, затем вбиваю новый пароль. Удаляю к чертям собачьим всю ту ересь, которую написал Антон. А вось Слава не успел увидеть. Ведь не успел, так? Судя по времени, он должен был только-только приземлиться в Москве. Может быть, еще не лазил в телефон. Теория ведь мог не заглядывать туда, правда? Боженька, сделай так, чтобы он вообще забыл про свой мобильник, а то у меня и так нервы на пределе. На всякий случай пишу пост о том, что меня взломали, и последнее сообщение было вовсе не моих рук дело. Но не успеваю отправить, как мне приходит сообщение от Славы. Открываю с дрожью в руках, а там... Как ты могла? Я тебе доверял. Нет, ну серьезно, что ли? Он поверил в этот бред? Да ну нафиг, не мог! Он же умный человек, мы с ним неоднократно обсуждали классику. Он мне показывал любимые цитаты из «Мастера и Маргариты». После такого он просто не может повестись на какой-то явно фейковый пост. Хочу ему ответить, но не успеваю. Тут же получаю следующее. Мне хватило одной долбанутой девушки, второй не надо. Не хочу с тобой больше общаться и видеть тоже. В принципе, никогда. Застываю с вытянутым лицом. На такое мне даже ответить нечего. Все же пальцы сами печатают. «Слава, я ни при чем, этот пост писала не я». Тут же получаю в ответ «Глупые отмазки оставь для своего дебила». После этого мою кукушечку слегка срывает. Тут же пишу «Почему ты позволяешь себе общаться со мной в таком тоне? Я ничего плохого не сделала. Это не я. Ты что, меня не знаешь?» По ходу дела не знаю и не хочу знать». А потом он меня блокирует. «В смысле, блин?» «Это что такое?» Тут же набираю его номер, а он сбрасывает. И снова сбрасывает, и еще раз. А потом оператор сообщает мне, что абонент недоступен. Я чего-то в этой жизни не понимаю. Выхожу из туалета сама не своя. Бреду на свое рабочее место. Настя без меня и так уже, наверное, зашивается. И вдруг у меня на пути вырастает наш директора Данил Викторович. «Катерина, зайдите ко мне». Просит он с важным видом и машет в сторону своего кабинета. Это не к добру. Это ну вот ни разу не к добру. Что делать, иду следом. Подмечаю, что у нашего замдиректора сегодня какая-то необычная походка, летящая что ли, с чего бы. И сам он весь такой довольный, лучится улыбкой, а обычно хмурый. У человека в жизни явно случилось что-то хорошее. Присаживайтесь, он указывает мне на место напротив своего. Сам тоже присаживается. Устраиваюсь на стуле, подаюсь чуть вперед, всем видом показывая, что готова слушать. А он вместо объяснений протягивает мне листок бумаги и ручку. Просит, напишите заявление по-собственному, пожалуйста. Мое сердце ухает вниз. Это с чего вдруг? Хмурю брови. Нет, если хотите, можно и по-другому, но вам правда нужна запись в трудовой об увольнении по статье. За что? Охаю с обалдевшим видом. Хотя бы за то, что ведете себя по-хамски с клиентами начинает перечислять он, не соблюдайте дресс-код, систематически опаздываете, а на днях вообще не явились на работу. Ничего из вышеперечисленного я не делала, а в тот день, когда меня не было, меня директор лично отпустил, ясно вам? Отвечаю, вперив в него строгий взгляд. «М -м -м, мило, ухмыляется он. А еще у меня есть запись разговора, где вы пытались развести одну из постоянных клиенток на деньги, предлагали перевести плату за абонемент, себе на карту вы совсем уже шиплю на выдохе я ничего такого никому не предлагала вы меня поймите начинает он елейным голосом я ж не со зла приказ свыше мне велено уволить вас под любым предлогом вы конечно можете упираться но исход будет один просто потратите больше нервов слава приказал меня уволить сама не верю тому что говорю он кивает сижу Как последняя идиотка пялюсь на замдиректора и пытаюсь понять, как устроен этот мир и что у мужчин в головах. Опилки. Как можно сотворить подобное из-за одного фейкового поста? А потом меня обуревает такая злость, что я даже рада, что Слава в Москве, иначе ему бы не поздоровилась. Вот так взяла бы гантельку потяжелее и поупражнялась в метании. Он что, совсем охренел? Давайте вашу бумажку. Сейчас все напишу. А когда эта бешеная скотина вернется из своей Москвы, я устрою ему такой разнос, что он пожалеет, что приехал. Я не сторонник скандалов. Но здесь сделаю исключение.